Глава четвертая. Мадемуазель Жиль Норман примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой. Козетта и Мариус наконец свиделись. Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце. В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска и Николетт. Она появилась на пороге. Казалось, ее окружало сияние. Как раз в это время дедушка собирался сморкаться. Он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту из-под лобья. «Обворожительно — Обворожительно! — воскликнул он, — и оглушительно, — высморкался. Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнее, то краснее, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она остыдилась выразить свою любовь при всех. «Мы безжалостны к влюбленным. Мы торчим рядом» когда им больше всего хочется остаться наедине, ведь в сущности им никого не нужно. Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный, седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был господин Фош Леван, то был Жан Вальжан. Он был очень прилично одет, как и говорил привратник, во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее. Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно, нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью оборванный черный, ужасный, дикий, с лицом испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мрюса. Тем не менее, что-то пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой. Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо. В спальне Мариуса Фошлеван стоял в сторонке у двери. Он держал под мышкой пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета, казалось, она была покрыта плесенью. — Этот господин всегда таскает книги под мышкой? — шепотом спросила у Николетты девица жиль Норман, которая терпеть не могла книг. «Что, что — Что ж тут такого? — возразил жиль Норман тоже шепотом. — Это ученый? Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант. Приветствуя гостя, он проговорил уже громко. «Господин Кашлеван!» Старик Жильнорман сделал это ненарочно. Просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии. "Господинка Шлеван". Имею честь просить у вас руки, мадемуазель, для моего внука, барона Мариуса Пон-Мерси. Господин Кашлеван поклонился. — По рукам, — заключил дед. Повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул. — Отныне можете обожать друг друга. Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя. Началось воркование. Они разговаривали в полголоса. Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него. — О, Господи! — шептала Козетта. — Наконец-то я вас вижу. Это ты, это вы, подумать только, пойти туда сражаться. Зачем? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала от страха. Как жестоко было с вашей стороны пойти в бой. Что я вам сделала? Я прощаю вас, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала. Я даже не успела приодеться. Должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же. Все время говорю только я одна — Мы по-прежнему живем на улице вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас, что такое. Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала. Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так». Не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните, сударь, я натерла мозоль на пальцы. Это по вашей вине? «Ангел», — прошептал Мариус, — «ангел» — единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные. Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, тихонько пожимали друг другу руки. Повернувшись ко всем, находившимся в комнате, Жиль-Норман крикнул, «Да говорите же громче! Эй, вы, публика, шумите, изображайте гром за сценой! Ну, поголдите, немножко, черт возьми! Дайте же детям поболтать в всласть!» Подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько, «Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь». Тетушка Жиль-Норман растерянно взирала, на этот луч света внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим, завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы, неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви. «Девица Жильнорман старшая», — сказал ей отец, — «я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь». Он помолчал с минуту и прибавил «любуйся теперь чужим счастьем». Потом повернулся к Козетти. До чего же она красива, до чего хороша. Настоящий грез. И все это достанется тебе одному по веса. — Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло. Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. — Слушайте, я просто влюблен в вас, мадемуазель. В этом нет ничего удивительного, ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет. Наш приход — это церковь святого Дионисия и я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе святого Павла. Там церковь лучше. Ее построили и иезуиты. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Берага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я... «Всецело на вашей стороне, мадемуазель. Я хочу, чтобы девушки выходили замуж. Для того они и созданы». «Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы. Вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но тоскливо. В Библии сказано «размножайтесь». Чтобы спасать народы, нужна Жанна Д'Арк. Но чтобы плодить народы, Нужна матушка Жигонь. и Итак, выходите замуж, красавицы. Право, не понимаю, зачем оставаться в девках. Я знаю, у них отдельные молельни в церквах, и они вступают в общину святой девы. О, черт побери! Все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, это гораздо лучше, чем торчать в вечерней со свечой и распевать башня слоновой кости. Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачистил с быстротой развертывающиеся пружины. Твоих мечтаний круг я замыкаю так, алкип. Поистине ты скоро вступишь в брак. Да, кстати, что отец? У тебя был, кажется, закадычный друг, да, Курфейрак. Что с ним сталось? Он умер. Это хорошо. Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках. Она восхитительно, прелестна. Она просто совершенство, это самая Козетта, настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой. Это недостойно ее, она рождена маркизой, одни ресницы чего стоят. Дети мои, зарубите себе на носу» что вы на правильном пути. Любите друг друга, глупейте от любви. Любовь — это глупость человеческая и мудрость Божия. Обожайте друг друга. Но только экая беда, — добавил он, вдруг помрачнев, — я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте. Ну, пока я жив, на вас хватит, но после моей смерти лет эдок через двадцать... У вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке. В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос. У мадемуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков. Это был голос Жана Вальжана. До сих пор он не произнес ни слова. Никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей. — Кто такая, мадемуазель Эфрази? — спросил озадаченный дед. — Это я, — сказала кузетт. — Шестьсот тысяч франков? — переспросил Жиль-Норман. — На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, — уточнил Жан-Вальжан. Он выложил на стол пакет, который тетушка Жиль-Норман приняла было за книгу. Жан-Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и 168 по пятьсот. Итого пятьсот тысячи франков. — Ай да книга! — воскликнул Жиль-Норман. — Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — прошептала тетушка. — Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадемуазель Жиль-Норман-старшая? — заговорил дед. — Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу? Вот и верьте после этого бескорыстной любви молодых людей. Студенты находят возлюбленных с преданом в шестьсот тысяч франков. Керубина загребает деньги не хуже Ротшильда. — Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков, — бормотала в полголоса мадемуазель Жильнорман. Пятьсот восемьдесят четыре. Почти что шестьсот? Тысяч! Каково! А Мариус и Козетта глядели друг на друга, они почти не обратили внимания на такую мелочь.